Глава 20. Сэр Волтер, две его дочери и миссис Клей явились в концерте первые из всей компании. И приготовляя ждатель леди Деоримпл, они обосновались подле одного из каминов в восьмиугольной гостиной. Не успели они там поместиться, как дверь снова отворилась и вошёл капитан Вентворт. Она оказалась к нему ближе всех и, сделав несколько шажков в его сторону, тотчас с ним заговорила. Он собирался лишь поклониться и пройти мимо, но услышав её ласковое: "Здравствуйте, как вы поживаете?", изменил своему намерению, остановился и предложил в ответ несколько вопросов, не взирая на грозных папеньку и сестрицу у неё за спиной. То обстоятельство, что они были за спиною Энн, придавало ей мужество. Она не подозревала о выражении их лиц и могла бестрепетно исполнить все, что задумала. Пока она разговаривала с капитаном Вентвардом, слуха ее вдруг коснулся шепот отца и Элизабет. Слов она не различала, но догадалась о предмете, и по сдержанному поклону капитана Вентварда она заключила, что и отец её почёл за благо кивнуть, таким образом признавая знакомство. А бросив назад косвенный взгляд, она успела заметить, как сама Элизабет чуть присела в маленьком Книксе. Хотя и запоздалый и вымученный и нелюбезный Кникс этот был всё же лучше, чем ничего. И на душе у Эн полегчало. После замечания о погоде, о бате, о концерте, беседа не клеилась и стала наконец перемежаться столь долгими паузами, что Эн всякую минуту боялась, что вот сейчас он уйдёт. Он однако не уходил. Он не спешил с ней расстаться. И вдруг, набравшись духу, с лёгкой улыбкой, чуть покраснев, он сказал: "Я почти вас не видел с того самого дня в Лайме". Боюсь, вы пострадали от потрясения, тем более что тогда умели ему противостоять. Она уверила его, что не пострадала. Ужасный час, сказал он. Ужасный день. И он провёл рукой по глазам, словно отгоняя непосильные воспоминания. Но тотчас снова улыбнулся и прибавил: "А ведь всё это было не напрасно, следствием явились события отнюдь не ужасные".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 сходство кончается. От всей души я желаю им счастья и радуюсь его предвестиям. Дома они не столкнулись с трудностями, препятствиями, капризами, проволочками. Басгровы верны себе, добры и великодушны, и пекутся только о благополучии дочери. Это всё предвещает счастье, больше, пожалуй, чем он запнулся. Он словно что-то вдруг вспомнил, и его охватило то же чувство, которое бросило Энн в краску и заставило потупиться. Прочистив горло, он однако продолжил так: «Хм -хм, "Признаюсь, в них замечаю я неравенство, и, пожалуй, в чём-то не менее важном, чем характер. Я считаю Луизу Масгроув милой, очаровательной девушкой, не глупой к тому же. Но Бенвек есть мечта больше. Он умён, начитан, и, признаюсь, его к ней любовь меня удивляет. Ну, будь она следствием благодарности, полюби он Луизу, почтя себя её избранником, тогда бы дело другое. Но у меня нет повода это подозревать. Напротив, он загорелся сам по себе, и вдруг такой человек в его положении Сердцем истерзанным, раненным, почти разбитым, Фани Харвилл была существо необыкновенное, и ее он любил всей душой. От такой преданности и к такой женщине не излечиваться. Нет, он не мог излечиться. Но да в себе отчёт то ли в том, что друг его излечился, то ли в чём-то ещё, он не стал продолжать.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 И нельзя было самой углубиться в опасный предмет. Однако после заминки, испытывая неодолимую потребность говорить и вовсе не желая совсем переменять тему, она лишь чуть от неё отклонилась, спросив: "Вы, кажется, долго пробыли в Лайме? Почти 2 недели. Я не мог уехать, пока не удостоверился, что Луизи лучше. Я слишком был виноват и долго не мог утешиться. Ведь это всё я, всё я. Она бы не упрямилась так, не прояви я слабости. Очерстности Лайма очень красивые. Я много бродил и ездил верхом, и чем больше я на них любовался, тем больше они мне нравились. Мне бы очень хотелось снова взглянуть на Лайма, сказала Энн. Неушто, вот бы не заподозрил, что вы добром поминаете Лайма. Сколько горести вы там испытали. Какое терпение, напряжение и усталость. Я-то думал, что мысли о лайме не вызывают у вас ничего, кроме отвращения. Последние несколько часов и правда были мучительны, отвечала Энн. Но когда боль наше минует, память о ней уже очарована воспоминанием. Мы не меньше ведь любим места, где нам случилось страдать? Разве только когда страдания были ничем не окрашены? Но не так было в Лайме. Только 2 часа последних мы мучились, а сколько было до того приятных часов. И сколько красоты невиязны. Я мало путешествовала, и всякое новое место мне интересно, но окрестности Лайма в самом деле красивые. Словом, я, заключила она от чего-то краснея, сохранила о нём приятное воспоминание. И два наумолкла, снова распахнулась дверь, и на пороге явилось всё общество, которого ожидали. Леди де Уримпл, леди де Уримпл, пронёсся гул голосов, и со всей прытью, которая только могла сочетаться с обдуманной изысканностью наряда, сэр Олтер и обе его дамы выступили навстречу. Леди де Уримпл и мисс Картерет, сопровождаемые мистером Элиотом и полковником Уоллисом, Подоспевшим в ту же секунду прошествовали в гостиную. А остальные к ним присоединились, образовав свой кружок, в который против воли была вовлечена и Энн. Её оттеснили от капитана Энтворта. Занимательному, быть может, чересчур занимательному разговору суждено было на время оборваться. Но то было слишком слабое искупление за счастье, которого был он причиною. За последние 10 минут Эн узнала о чувствах капитана Вентворта к Луизи, да и о других его чувствах куда более, чем смело мечтать. И одолевая волнение и с готовностью предалась она необходимым обязанностям светской учтивости. Ей теперь решительно все нравились. Она кое-что узнала такое, от чего ей легко было со всеми быть милой. Ко всем снисходить, всех жалеть за то, что они не могут быть счастливы, как она. Это восхитительное чувство чуть померкло, когда отделяясь от своей группы, чтобы снова заговорить с капитаном Уэнтвортом, она однако не нашла его в гостиной. Как раз когда она повернулась, он проходил в концертную залу. Он ушёл, он скрылся из глаз, и она испытала минутное сожаление. Но это ничего. Они ещё непременно встретятся. Он будет искать её. Он её найдёт задолго до конца вечера. А покуда быть может, им даже лучше побыть поздно. Ей нужно собраться с мыслями. Тем временем явилась леди Рассел. Вся компания оказалась в сборе и оставалась лишь торжественно двинуться в концертную залу. вызывая общее перешёптывание, привлекая как можно более взоров и как можно более расстраивая ряды поклонников музыки. Очень, очень счастливы были Элизабет и Энн Элиот, входя в эту залу. Элизабет шла под руку с мисс Картер, глядя в могучую спину вдовствующей виконтессы де Уримпол. И, кажется, уже нечего было больше желать. Ну а Энн Причём мы не станем оскорблять её, сопоставляя чувства обеих сестёр, ибо в одной ликование порождалось себелюбивой суетностью, а в другой привязанностью великодушного сердца. Эн ничего не видела, она не замечала пышного убранства концертной залы. Счастье было внутри неё, глаза её сияли, щёки пылали, но сама на этого не сознавала.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 но и прежняя нежность. Да, конечно, прежняя нежность. Иначе нельзя было назвать прошедшую в нём перемену. Обмануться нельзя было. Он её любил. Она была так занята и взволнована своими мыслями, что ничего не замечала вокруг. Она прошла через зал, не видя его и даже не пытаясь увидеть. Когда же все благополучно расселись по местам, Она смотрелась, но его поблизости не было. Нет, она не нашла его взглядом, но уже начинался концерт, и ей оставалось пока мисс довольствоваться и более скромным счастьем. Компания разделилась и расположилась на двух скамьях. Эна оказалась на передней, а мистер Эллиот с помощью полковника Улисса изловчился сесть с ней рядом. Мисс Эллиот сидела между двух кузин. пользуясь особенным вниманием полковника Волиса, и была на верху блаженства. Концерт пришёлся н по душе. Сегодня она была особенно расположена наслаждаться музыкой. Всё нежное находило в ней отзов, весёлое заражало, серьёзное занимало и не томило скучное. Ей удивительно понравился этот концерт и особенно первая его часть.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 Слишком долго я имел удовольствие посещать Кэмден-плейс, отвечал он. И умел составить собственное суждение об Энн Эльют. На мой взгляд, она чересчур скромна, чтобы осознавать хотя бы в половину свои совершенства, а совершенство её и в половину не соответствует скромности, какая во всякой другой женщине показалась бы уместной. "Стыдитесь, какая грубая лесть!" Однако Что же у нас там дальше? И она вновь обратилась к программке. Быть может, сказал мистер Эллиот, понижая голос. Я гораздо дольше знаю ваш характер, чем вы о том подозреваете. В самом деле? Каким же то образом? Вы могли узнать его лишь после того, как я приехала в Бат, если только при вас не говорили о по мне мои близкие. Мне говорили о вас, Задолго до того, как вы приехали в Бат, мне описывали вас лица, близко вас знавшие. Я давно был о вас наслышан. Я знал вашу внешность, привычки, склонности, взгляды. Всё это было мне описано со всей подробностью. Мистеру Элиоту, рассчитывавшему возбудить интерес Энн, не пришлось обмануться в своих расчётах. Кто не поддастся очарованию в подобной загадочности?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 может ему поверить много лет назад ему так описывали н элиот что он проникся представлением о её редких достоинствах и загорелся желанием с ней познакомиться н подумала что много лет назад с таким пристрастием мог говорить о ней разве что мистер уентворт из монкфорда брат капитана уентворта быть может он был знаком мистеру элиоту ну задать свой вопрос Она не решилась. Имя Энн Элиот, сказала она, давно занимало меня, давно уж волновало оно моё воображение. И если бы я смел, я высказал бы своё сокровенное желание о том, чтобы оно никогда не менялось. Да, кажется, он произнёс именно эти слова. Но едва они коснулись её слуха, внимание её отвлечено было другими словами, которые произносились у неё за спиной, и всё прочее разом делали несущественным. Разговаривали её отец и леди Доримпл. "Хорош собою", сказал сэр Олтер. "Весьма хорош собою". "Прелестнейший молодой человек", сказала леди Доримпл. "Такого нечасто встретишь в Бати. Ирландец, я надеюсь, Нет. Я даже знаю его. Мы кланяемся шапоштой знакомства. Уэнтворт. Капитан Уэнтворт, морской офицер. Сестра его замужем за моим съёмщиком в Сомерсете, за Крофтом, который снимает у меня киленьч. Сэр Волтер ещё не успел произнести этих слов, а взгляд Эн уже устремился в нужном направлении и различил капитана Уэнтворта. в окружении нескольких господ, стоявшего неподалёку. Когда она его увидела, он ей показалось отвёл от неё глаза. Она словно на минутку всего опоздала, и во всё время, пока у неё доставалось смелости его наблюдать, он на неё и не взглянул. Однако представление вновь начиналось, и ей пришлось якобы устремив своё внимание на оркестр, смотреть прямо перед собою.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 Все заранее приготовлялись в восторге и зевки, дань вкусу истинному или притворному. Эн предстоял час мучительного беспокойства. Она не могла покинуть эту залу, не увидев ещё раз капитана Вентворта, не обменявшись с ним дружеским взглядом. После перерыва произошли некоторые перемещения, для неё благоприятные. Полковник Уоллес предпочёл стоять, А Элизабет и мисс Картер пригласили сесть между ними мистера Элиота, и в манере, не допускавшей отказа. Вследствие ещё кое-каких перемещений и благодаря собственным своим ухищрениям, она оказалась гораздо ближе к концу скамьи и к проходящей публике. Она не могла не сравнивать себя при этом с мисс Лароль, с бесподобной мисс Лароль. И однако же следовала её примеру, и сперва, пожалуй, не с большим успехом, но в конце концов ей повезло, и она оказалась на самом краю скамьи ещё до того, как концерт окончился. Так сидела она, когда капитан Вентворт вновь оказался у неё на виду. Он был совсем близко. Он тоже её увидел. Однако он не улыбнулся и некоторое время стоял, не решаясь к ней подойти и заговорить. Она поняла, что что-то случилось. В нём совершилась бесспорная перемена. Разница между нынешним его поведением и поведением его восьмиугольной гостиной была удивительна. От чего это всё? Она подумала про отца, про ледярас. Не оскорбился ли он вдруг неприязненным взглядом? Он завёл речь о концерте. Он говорил независимо, почти как капитан Энтворт в ремён Апперкросса. Признался, что разочарован, он ожидал лучшего пения. Одним словом, он должен ей открыть, что не будет сетовать, когда всё это кончится. Эн в ответ так разумно защищала певцов, так мило принимая однако во внимание и его оценку.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 Мисс Картерт горит желанием узнать смысл того, о чём сейчас будут петь. Отказать он не могла, но никогда ещё не приносила она жертв учтивости с большей неохотой. Перевод, как ни торопилась она, занял у неё несколько минут. И вот, вновь обретя свободу и обернувшись, она увидела, что капитан Уэнтворт стоит рядом, сдержанно, но поспешно откланиваясь. Он должен пожелать ей доброй ночи. Он уходит, ему непременно нужно тотчас воротиться домой. «Разве песня эта не стоит того, чтобы ради нее остаться?» — спросила Энн, пораженная внезапной догадкой, побуждавшей ее особенно стараться его ободрить. «Нет», — отвечал он решительно, — «мне не для чего оставаться». И сразу он ушел. Он ревновал ее к мистеру Эллиоту. иного не могло быть разумного объяснения. Капитан Вентворт её ревновал. Могла ли она поверить в такое неделю тому назад, 3 часа тому назад? В На мгновение её охватила безраздельная радость, но увы. Радость сменилась раздумьями о совсем ином свойстве. Как успокоить его ревность? Как разуверить его? Какие при невыгодах нынешнего их положения оставалось у него средство узнать её истинные чувства. Милости мистера Элиота были ей противны, вред именно нанесённый был ни счислен.